Глава 10 Мы выехали из Яснограда в тот самый момент, когда солнце коснулось горизонта. В городе за крепостными стенами уже царила ночь. Я ехала в небольшой дорожной карете, запряженной тройкой лошадей. Рядом со мной дремал, прикрыв глаза, третий советник, а Адрей сидел напротив и сверлил меня тяжелым и холодным взглядом. На сердце было тяжело, пока я собиралась. Андрей ходил за мной по пятам и следил за каждым моим движением, как коршун. Мне едва удалось предупредить Маргу, что ей придется отвезти Катрилу в прачечную без меня. На что-то большее у меня не хватило смелости. Слишком многое было поставлено на карту. Но я не сомневалась. Баронессе Шерши станет известна о моем отъезде и о той спешке, в которой все произошло. И глупышка Ирла сможет понять, в чем дело. А Ротфорд сумеет найти нужные слова и объяснит Лужке, почему я не пришла. Сердце кольнуло. Я прикусила губу, отгоняя от себя тяжелые мысли о сыне. Иначе в груди начинало бухать, на глаза наворачивались слезы, а дыхание прерывали неудержимые всхлипывания. И тогда в глазах Андрея появлялось удовлетворение, а третий советник смотрел на меня с легким недоумением. И если на чувства мужа мне было плевать, то вызвать сомнения у его отца совсем не хотелось. Раз он решил доверить мне такую тайну, я должна была сделать все, чтобы он не передумал. Поэтому я закрыла глаза, притворившись, что тоже сплю, и постаралась ни о чем не думать. Надеюсь, мои друзья смогут объяснить ему, насколько важно не упустить такой шанс». Если я буду знать, кто враг, смогу быстрее найти друзей». Карета мерно качалась. Лошади ступали ровно и неспешно. Я не представляла, в какую сторону мы едем. Окна кареты закрыли глухими ставнями. Внутри было бы совсем темно, если бы на полу не стояла жаровня, полная горячих углей, красный отцвет которых отражался в глазах Адрея. Я укрыла нос воротником дорожного тулупа и подвинула ноги в войлочных ботах ближе к теплу. Ночка выдалась морозная. Вздохнула. Не люблю ездить зимой, мерзну. Ехали мы всю ночь и все утро. Я то проваливалась в сон, то выныривала из темной дремы и таращилась на Адрея, по-прежнему внимательно следившего за мной, пока не засыпала снова. За это время мы пару раз останавливались в постоялых дворах, чтобы сменить лошадей, немного размять ноги и согреться. Благодаря жаровне с углями в карете было намного теплее, чем на улице, но все равно слишком холодно, чтобы чувствовать себя комфортно. Во время последней остановки, когда тяжелый утренний сумрак позволил рассмотреть горизонт, я поняла, что мы движемся на юг. Горы, которые тянулись от Яснограда до самого Беломорья, остались позади, и вокруг раскинулась широкая степь. Адрей после бессонной ночи крепко заснул, и в зварну постоялом дворе мы пили вдвоем с третьим советником, который на зависть мне сладко проспал всю дорогу и проснулся аккурат перед последней остановкой. И когда шли к карете, я решила поднять вопрос, на который до сих пор не получила ответа. «Господин первый советник», — обратилась я к свекру, — «Может быть, вы все-таки расскажете мне, куда мы едем, и к чему такая спешка?» Вместо ответа он зевнул, прикрывая ладонью рот. Я остановилась посреди двора и продолжала внимательно смотреть на него, всем своим видом демонстрируя, как сильно жду его признания. И он, скривившись, будто откусил лимон, задал встречный вопрос. «Вы уверены, что вам это нужно прямо сейчас?» «Очень скоро мы доедем до места. Сможем хорошо перекусить и отдохнуть». Я нахмурилась. Кое-что в словах третьего советника мне совсем не понравилось. И я не стала молчать. Сомневаюсь, что, уехав в спешке из замка, мы проделали такой тяжелый путь для того, чтобы перекусить и отдохнуть. Полагаю, что причина достаточно серьезна, чтобы всю ночь трястись без сна в карете». «А значит, сразу после нашего приезда, куда бы мы ни направлялись, нас ждет что-то очень важное. Встреча с кем-то, разговор. И я хотела бы быть в курсе темы этой беседы. Не люблю, знаете ли, выглядеть дурой и не понимать, что происходит». Третий советник насмешливо фыркнул. «Я знал, что вы ответите именно так, но хотел убедиться. Что ж, слушайте». Улыбка исчезла с его лица. Словно стертое ластиком. Взгляд стал холодным и хищным, как у голодного волка. «Позавчера один из наших людей нашел в своем замке то, что там просто не могло быть. Кое-кто из прислуги прятал этот предмет в своей комнате. Он замолчал, как будто бы это должно было все объяснить. И объясняла, толпа ледяных мурашек промчалась по позвоночнику, сковывая тело больше утреннего морозца». Я поняла, о чем именно говорил третий советник. Когда мы решили выслать высоким родам кубки из королевского замка, именно это и планировали. Переполох среди заговорщиков. Вот только случилось все гораздо раньше, чем должно было. А значит, одна из наших девочек попалась. И теперь все зависело от того, как много она знала. Я не обольщалась. У третьего советника и его людей... Существует много способов заставить говорить самого несговорчивого человека. Вот только все было понятно мне, а не герцогине Бакрей, роль которой я играла в замке третьего советника. Поэтому я нахмурилась. Прислуга нередко нечиста на руку. Но не думаю, что вороватая служанка произнесла я и поняла, что чуть не проболталась. Про служанку-то ничего не было сказано. И поэтому я добавила... «Или вороватый слуга – повод для вашего беспокойства?» «Вы правы», – кивнул третий советник и указал на карету. «Давайте сядем вовнутрь, и я расскажу вам все подробнее». Я кивнула. Кучер уже сидел на облачке, дожидаясь, когда можно будет ехать. Свежие застоявшиеся кони рвали поводья, а мы торопились. К тому же о таких вещах лучше всего разговаривать там, где нас не могут услышать случайные уши. В карете третий советник мельком взглянул на спящего сына и зашептал, не желая его будить разговорами. Найденный предмет принадлежал умершему королю, его величеству Эдоарду. Много лет назад, когда король погиб во время заговора, из королевского замка пропало несколько очень приметных вещиц. Все это время ни одна из них так и не появилась среди людей хотя мы тщательно контролировали всех ювелиров и скупщиков. Еще ваш предшественник на троне ночного города организовал систему оповещений, которая должна была сработать, если бы одно из этих ювелирных изделий появилось в Грилории или даже за ее пределами. Однако все эти годы было тихо, и мы уже успокоились, решив, что сокровища сгинули в горах вместе с человеком, который их вынес. И то, что один из этих кубков появился после стольких лет – очень плохой знак. «Кубков?» – вскинула я брови. Если судить по тому, как тщательно подбирал слова третий советник, проболтался он совершенно случайно. И теперь ему ничего не оставалось, как признаться. «Кубков!» – кивнул он и повторил. «Один из кубков, который вынесла принцесса Елина». Я ахнула прижимая к щекам ладони, всем своим видом показывая, в какой шок меня повергли слова свекра. Только на самом деле я скрывала страх, который непременно должен был отразиться на моем лице, потому что от того, что мое настоящее имя было произнесено третьим советником, появилось ощущение приставленного к горлу ножа. Захотелось прямо сейчас оказаться подальше отсюда, а не в тесной карете с моим главным врагом. «Вы думаете, принцесса Елина жива?» – выпалила я, чтобы скрыть свое состояние. Третий советник на мгновение задумался и покачал головой. «Сомневаюсь. Мы бы знали об этом. Скорее всего, это очередная хитрая игра Великой Матери». Я согласно качнула головой и выдвинула свою гипотезу. «Может быть, служанка украла его у своих прежних хозяев?» «В том-то и дело, что эта девица...» «Всю жизнь служит в одной семье. У нас не принято набирать прислугу со стороны, и чаще всего места в замках высоких родов переходят по наследству». Тем более Адрей лично присутствовал на допросе. Служанка призналась, что является дочерью ургородских матерей и получила кубок от своей наставницы. Я снова удивленно ахнула, скрывая свои настоящие чувства, которые можно было описать одним словом – «паника». У меня даже появилось подозрение, что я еду на встречу с неведомыми заговорщиками не в качестве участника, а в качестве обвиняемой. Хорошо, что я сидела, а не стояла. Иначе мои дрожащие колени не смогли бы удержать меня. Именно поэтому я взял с собой вас. Нам нужен человек, который хорошо знает и Ургород, и его правительницу. Мы должны вывести проклятую стерву на чистую воду и все выяснить, откуда у нее кубок из личной коллекции королевского рода. Я кивнула, меня немного отпустила. Значит, я все-таки еду не в качестве жертвы, а в качестве ургородской матери. Хотя, с другой стороны, мои знания о жизни этой общины могут оказаться недостаточными для того, чтобы отвечать на все вопросы, которые мне зададут. Все же, вопреки мнению третьего советника, Я имею к Ургородским матерям такое же отношение, как и он сам. Оставалось надеяться, что сведения, которые я почерпнула из дневника герцогини Бакрей и рассказов Ирлы Шерши, помогут мне не спалиться.